Так не один говорил, поглядев на стоявшего рядом, «Верно, начнутся опять и война, и кровавые сечи, либо же, может быть, дружбу кладет меж обоих народов Зевс и геох, человеческих войн, вседержавный решитель». Так не один говорил, и в Ахейских рядах, и в Троянских, вид Лаодока приняв, Андинорова, храброго сына, Зевсова, дочерь Афина, в толпу замешалась в троянцев. «Пандара, равному Богу, повсюду ища, не найдет ли?» Вскоре нашла. Беспорочный доблестный сын Ликаонов, Пандар стоял среди могучих рядов щитоносного войска им приведенного в от быстрых течений Эсепа. Став близ него, устремила богиня крылатая речь. «Сын ли он разумный, послушал бы ты, что скажу я? Если бы решился ты быстрой стрелой поразить Минилая, в у каждого б ты приобрел благодарность и славу. Более ж всех у царя Александра, Прямого сына. Не поскупился бы первый же он на дары дорогие, если бы вдруг увидал, как твоей стрелой пораженный доблестный царь Минилай, на костер поднимается грустный. Но так пусти же скорее стрелу в Менелая героя, давший обед Аполлону Лыкийскому славному луком, Из первородных ягнят принести гекатомбную жертву. Только домой ты вернешься в священные стены зелей. Лук свой, пригнувший к земле, те, на него натянул он, сам укрываясь пока за щитами товарищей храбрых, чтобы земли не вскочили оресовые. Дети Ахейцы, раньше, чем пустит стрелу в Минилая, любимца ареса, сняв после этого крышку с колчана. Стрелу из него он новую в перьях достал, виновницу черных страданий и горькую эту стрелу наложил на изогнутый лук свой, давший обед Аполлону лакийскому, славному луком, Из первородных ягнят принести гетокомбную жертву. Только домой он вернется в священные стены зелеи. За тетиву и за корень стрелы, одновременно взявшись, он до соска притянул тетиву и до лука железо. После того, как великий свой лук круговидный согнул он, лук загудел, Тетива зазвенела, стрела понеслась, острая, в гущу врагов, до намеченной жадной жертвы. Но про тебя, Минилай не забыли блаженные боги. Прежде же прочих, Афина, добычница, дочь Агиоха, став пред тобою стрелу, на острую прочь отклонила. С тела ее согнала, как в жаркую пору сгоняет мать надоедную муху со спящего младенца. Вместо стрелу согнала, где, сходясь золотые застежки с панцирем, пояс смыкает, двойную броню образуя. В пояс, в круг панциря плотно сомкнутый, стрела угодила. Пышно украшенный пояс мгновенно насквозь пронизала, панцирь искусной работы пробила, достигла повязки, бывшей под ним, охраны для тела, преграды для копий, лучшей защиты героя. Ее она тоже пронзила. И по поверхности тела скользнула ее от царапов. Тотчас же черная кровь потекла из рассеченной раны. Как для нащечников конских кореянка или мионийка. Пурпуром красит слоновую кость и нащечины эти в доме своем сохраняет. Желала бы конников много их для себя получить, но лежит про царя украшенье. Для лошадей красота, для возничих великая слаба. Так у тебя, минилай, обогрелись пурпурной кровью стройные бедры и голени, вплоть до красивых ладыжек. В ужас пришел Агамемнон, владыка, как только увидел черную кровь, что струей побежала из братненной раны. В ужас и сам Минилай многославный пришел. Но когда он зубья стрелы и завязки на шейке увидел вне тела,